Элис Монро «Есть такие женщины» Читает для вас Артем Назаров Мне и самой порой становится странно, как подумаю, насколько я стара. Помню времена, когда улицы нашего городка летом поливали водой, чтобы избавиться от пыли. Когда девушки носили корсеты и платья, которые не падали, если их поставить на пол. Когда совсем не умели лечить ни полиумиелит, ни белокровие. У больных полиумиелитом еще бывало. Наступало улучшение, хотя они и оставались калеками. А вот больным лейкозом просто прописывали постельный режим, и через несколько недель или месяцев угасания в атмосфере полной безнадежности они умирали. Благодаря одному такому больному я получила первую в жизни работу. В тринадцать лет, на летних каникулах, молодой мистер Кразье Брюс вернулся целым и невредимым с войны, где был летчиком-истребителем, поступил в университет на исторический факультет, окончил его, женился, а потом заболел лейкемией. Тогда они с женой решили вернуться в его родной дом, в котором жила его мачеха, старая миссис Крозье. А молодая миссис Крозье, Сильвия, дважды в неделю отправлялась преподавать на летних курсах в том же университете, где и познакомилась с мужем за 40 миль от дома. И они наняли меня ухаживать за молодым мистером Крозье, пока его жена на работе. Он лежал в постели в угловой спальне на втором этаже с окном на улицу, И мог пока самостоятельно добираться до туалета, так что я должна была только приносить воду, поднимать и опускать шторы и спрашивать, что ему угодно, когда он звонил в колокольчик, стоявший на тумбочке у кровати. Обычно он просил передвинуть вентилятор. Легкое дуновение ветерка ему нравилось, но шум раздражал, поэтому он хотел, чтобы я оставляла вентилятор на какое-то время в комнате, а потом выносила в коридор, но недалеко, возле открытой двери». Когда моя мама об этом узнала, она поинтересовалась, а почему бы им не поместить больного внизу, там потолки наверняка повыше, и ему будет попрохладнее. Я объяснила, что в доме нет спален на первом этаже. Ну и что? Господи боже мой, разве нельзя поставить там кровать? Временно! Мама совсем не представляла себе порядки, установленные в этом доме старой миссис Кразье. Старая миссис ходила с палкой. Во второй половине дня на лестнице раздавались ее зловещие шаги. Она шла проведать пасынка. Когда я дежурила, это случалось только раз в день. Но и когда меня там не было, вряд ли она навещала его чаще. В случае необходимости, впрочем, могла заглянуть еще раз вечером перед сном». Но одна только мысль о том, что на первом этаже можно устроить временную спальню, привела бы ее в такое же бешенство, как предложение превратить гостиную в туалет. Он, к счастью, имелся внизу, за кухней. И я уверена, что если бы в доме был только один туалет наверху, то она предпочла бы, невзирая на трудности, карабкаться на второй этаж, но ни за что не стала бы ничего перестраивать внизу. «Моя мама...» В то время носилась с идеей открыть антикварный магазин, и потому ее очень интересовала обстановка в доме Крозье. Однако проникнуть туда ей удалось только однажды, в мой самый первый рабочий день. Я была на кухне и прям застыла на месте, услышав веселое «Эй», а потом свое имя. Мама небрежно только для вида постучала, и на крыльце кухни послышались ее легкие шаги. Тогда со стороны застекленной террасы, где принимала солнечные ванны старая миссис Крузье, послышались другие шаги, тяжелые и зловещие. Мама сказала, что просто заглянула посмотреть, как тут устроилась ее дочка. «С ней все в порядке!» — ответила старая миссис Крузье, стоя в дверях и тем самым закрывая от мамы весь антиквариат. «Мама...» Еле-еле сумела выдавить из себя еще несколько слов и поспешно ретировалась. Вечером она заметила, что старая миссис Крузье плохо воспитана, да и вообще эта женщина всего лишь вторая жена, которую покойный подцепил где-то по пути в Детройт во время деловой поездки. Вот почему она курит и красит волосы в черный, как смоль цвет, и помада у нее на губах выглядит так, словно она объелась вареньем. И она даже не мать больного, лежащего наверху. Даже не смогла родить ребенка. В тот день мы с мамой поссорились, что было у нас обычным делом именно из-за ее визита к Крозье. Но это к моему рассказу не относится. Наверное, с точки зрения старой миссис Крозье, я выглядела такой же настырной пронырой и эгоисткой, как моя мать. В свой первый рабочий день я зашла в маленькую гостиную, открыла книжный шкаф и стала вынимать один за другим тома гарвардской классики, которые до меня были выстроены в идеально ровный ряд. Большинство книг показались мне неинтересными, но потом попалась одна, вероятно, роман, хотя название было на иностранном языке: и Про Месси Споси. Я открыла ее. Да, действительно, роман. И написано по-английски. Мне тогда казалось, что книги — это всеобщее достояние, независимо от того, как они к тебе попадают. Вроде воды из крана где-нибудь в общественном месте. Однако, когда старая миссис Крозье увидела меня с книгой, она тут же спросила, где я ее взяла и зачем. «Взяла из шкафа внизу», — ответила я, «и принесла наверх почитать». «Похоже...» Больше всего хозяйку озадачило то обстоятельство, что книга, которой положено быть внизу, оказалась наверху. Слово «почитать» она пропустила мимо ушей, словно такой род деятельности находился за пределами ее понимания. В общем, она заявила, что если мне в дальнейшем понадобятся книги, я должна приносить их из дома. Роман все равно оказался нечитабельным, я, без сожаления, поставила толстый том обратно в шкаф. В комнате больного, конечно, тоже были книги. Вообще, чтение здесь, похоже, дозволялось. Книги эти были по большей части уже открыты и положены страницами вниз. Создавалось впечатление, что мистер Крузье прочитывает понемногу из одной, потом из другой, из третьей и откладывает их в сторону. «Да и названия меня совсем не привлекали». «Цивилизация на суде истории» «Или тайная война против советской России» Кроме того, я помнила наказ своей бабушки «Не трогать без необходимости вещи, которых касался больной, потому что на них полно микробов И когда подаешь ему стакан с водой, надо брать его не голой рукой, а тряпочкой» Правда, мама возразила, что белокровие происходит не из-за микробов чего же?» – удивилась бабушка – «Медики этого не знают». «Хм...» После работы молодая миссис Крозье подвозила меня домой, хотя расстояние было немалое, с одного конца города на другой. Она была высокой, стройной, светловолосой, и лицо у нее временами становилось то бледным, то румяным. Иногда щеки покрывались у нее красными пятнами, словно она их расчесала». Ходили слухи, что она была старше своего мужа и даже, что он учился у нее в университете. Моя мама считала, что это все домыслы, поскольку он был ветераном войны, то она могла быть и младше своего ученика. Люди просто не взлюбили ее за то, что она образованная. Еще говорили, что она могла бы сейчас посидеть дома и поухаживать за ним в несчастье, как обещала во время бракосочетания, а не мотаться на работу». И снова моя мама становилась на сторону Сильвии. Ездит-то она всего два раза в неделю и правильно делает. Надо стараться сохранить профессию. Скоро она останется одна, и тогда придется самой о себе заботиться. И вообще, если время от времени не уезжать от старой миссис, то можно с ума сойти. Мама всегда защищала женщин самостоятельных, живущих своим трудом, а бабушка за это на нее сердилась. Как-то раз... Я попробовала заговорить с молодой миссис-коразьей о Из всех моих знакомых только она имела высшее образование и к тому же преподавала. Кроме ее мужа, конечно, но он был не в счет. Скажите, а Тойнби писал книги по истории? Что-что? А, да, конечно. Казалось, для нее никто не имеет значения. Ни я, ни те, кто ее критикуют, ни те, кто ее защищает. «Мы все были для нее букашками на абажуре лампы». «О чем старая миссис Крозья действительно заботилась?» «Так это о своем саде. У нее был работник, человек примерно ее возраста, но гораздо более подвижный. Он жил на нашей улице, и именно от него она услышала про меня, что можно меня нанять. У себя дома он только болтал языком и растил сорняки, но тут трудился вовсю». Выдергивал сорную траву, мульчировал почву, носился туда-сюда, а она поспешала за ним, опираясь на палку и прикрыв голову большой соломенной шляпой. Иногда старая миссис Крозье присаживалась на скамейку покурить, но при этом не переставала комментировать его действия и отдавать приказы. Вскоре, после своего появления в доме, я решилась пройти между идеально постриженными живыми изгородями, чтобы спросить, не желает ли она и ее помощник воды». «Смотри, куда ступаешь!» — закричала она, прежде чем ответить «нет». В дом никогда не приносили цветов. Кое-где за живыми изгородями почти на самой дороге росли маки. Я спросила хозяйку, нельзя ли нарвать букет, чтобы в комнате больного стало повеселее. «Зачем? Они же там помрут!» — ответила она, по-видимому, не замечая, что в данных обстоятельствах это замечание звучит двусмысленно. Некоторые мои просьбы или высказывания заставляли мускулы ее худого в пигментных пятнах лица вздрагивать, глаза бросать косые взгляды, а губы делать такое движение, будто во рту у нее вдруг образовался мерзкий привкус. В такие моменты она действовала на меня, как удав на кролика. Я работала два дня в неделю. Не помню, в какие именно. Допустим, во вторник и четверг. В мой первый рабочий день вторник... В доме были только больной и старая миссис Крозье, а в четверг явилась еще одна особа, о которой мне ничего не рассказывали. Сначала я услышала шум подъезжающей машины, потом кто-то стремительно взбежал по ступенькам крыльца и вошел в кухню, даже не постучавшись. Женский голос позвал какую-то Дороти. Я тогда даже не знала, что так звали старую миссис Крозье. Голос был молодой, смелый и как бы дразнящий, Создавалось впечатление, что это особо вас щекочет. Я сбежала вниз и сказала, «Может, она на веранде загорает?» «Здрасте, пожалуйста, а ты кто?» Я объяснила, кто я такая и что здесь делаю, и тогда девушка в ответ назвала себя «Роксана». «Я массажистка», — добавила она. Мне очень не нравилось, если меня срезали каким-нибудь незнакомым словом. Я постаралась не подать виду, Но Роксана сама догадалась. «Не врубаешься? Массажи я делаю. Слыхала про такое?» Она уже распаковывала свою сумку, вынимая оттуда разные подушечки, тряпочки и плоские бархатные щеточки. «Нужна горячая вода, чтобы подогреть это дело», сказала она. вскипяти ко мне в чайнике». Дом Кразье был с виду величественный. Но вода в кране текла только холодная, как, впрочем, и у нас дома. По-видимому, Оксана сразу решила, что я жду, не дождусь, когда мне что-нибудь прикажут сделать, в особенности, если прикажут таким ласковым тоном. И она была права, хотя, может быть, и не догадывалась, что я готова услужить скорее из любопытства, чем из-за ее обаяния. Лето еще только началось, но она была уже загорела, а ее волосы, модно подстрижены под пожа, имели цвет меди. В наше время ничего не стоит выкрасить волосы в такой цвет» но тогда подобный оттенок был редкостью и вызывал зависть. Карие глаза, ямочка на щеке и постоянная дразнящая улыбка. Эта улыбка отвлекала, и, глядя на Роксану, нельзя было решить, действительно ли она красива и сколько ей лет. У нее были довольно узкие бедра, но что касается всего остального, то она отнюдь не была обижена природой. Она... «Тут же рассказала, что в наш город переехала недавно, когда вышла замуж за автомеханика. Он работает на заправке Эссо. У нее есть двое маленьких сыновей, одному четыре года, а другому три. От кого они решить было непросто», — заметила она, заговорщически подмигнув. «Массажу она научилась в Гамильтоне, где жила раньше, и оказалось, что именно к этому делу у нее есть большие способности». «Дороти, ты где?» — громко позвала она вдруг. «Она на веранде», — повторила я. «Да в курсе я, просто шучу с ней, чтобы ты знала, если тебе делают массаж, надо полностью раздеваться. Для молодых плевое дело, а для тех, кто постарше, сама понимаешь, стесняются». В том, что она говорила, не все было верно, по крайней мере, по отношению ко мне. «Это я насчет того, что для молодых раздеться плевое дело». — Так что лучше бы тебе отсюда смыться, — заключила Роксана. Я принесла горячей воды, а сама поднялась наверх, на этот раз по главной лестнице, по дороге бросила взгляд на веранду. Она называлась Солнечной, хотя солнца там было мало, поскольку ее с трех сторон закрывали разросшиеся деревья катальпы. Я увидела старую миссис Крузье. Она лежала на тахте на животе, повернув голову в противоположную от меня сторону, совершенно голые, Худосочная бледная плоть. Открывшиеся части не выглядели такими старыми, как те места, которые были на виду. Веснушчатые руки с темными венами, щеки с коричневыми пятнами. А эти ранее скрытые части были желтоватыми и цветом напоминали древесину с только что содранной корой. Я села на верхнюю ступеньку лестницы, и прислушалась к звукам, сопровождавшим массаж. Шлепки, вздохи и ворчание, И еще голос Роксаны, начальственный, веселый и наставительный. «Ну вот, здесь мышцу расслабим. Ох ты, боже мой, опять напряглась! А вот я тебя сейчас отшлепаю. Да шучу, шучу. Ну, будь лапочкой, расслабь-ка ее. А ты знаешь, у тебя тут хорошая кожа на пояснице, прямо как попа младенца». — А вот я нажму посильнее, и ты сразу почувствуешь. А ну, расслабься. Ну вот, хорошая девочка. Миссис Крозье только тихонько поскуливала. Звуки ею издаваемые выражали и жалобу, и благодарность. Я скоро. Надоело их слушать, и я вернулась к старым номерам Canadian Home Journal, которые нашла в серванте в прихожей. Читала рецепты, рассматривала давно прошедшие моды. Потом услышала как Роксана говорит. «Сейчас я тут приберу, а потом пойдем наверх, как ты хотела». «Наверх?» Я поскорее сунула журналы в сервант, который наверняка понравился бы моей матери, и побежала в комнату мистера Крузье. Он спал или, по крайней мере, лежал с закрытыми глазами. Я отодвинула вентилятор на несколько сантиметров и расправила ему одеяло, потом отошла от него и встала у окна, теребя занавеску. Послышался шум на задней лестнице. Медленные и грозные шаги старой миссис Крозье стук ее палки, а следом за ней Роксана с криками «Эй, берегись! Прячься, не прячься! Все равно найдем!» Мистер Крозье открыл глаза. Кроме обычного выражения усталости, на его лице была заметна тревога. Он хотел притвориться спящим, Но тут в комнату ворвалась Роксана. «Так вот, где ты прячешься. А я только что говорил о твоей мачехе, что пора бы нам с тобой познакомиться». «Добрый день, Роксана», — поздоровался мистер Крозье. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Слухами земля полнится». «А он у вас ничего выглядит», — сказала Роксана старой миссис, которая только теперь, тяжело ступая, вошла в комнату. «А ну?» «Оставь в покое занавеску!» — сходу рявкнула та на меня. «Если нечем заняться, пойди принеси мне прохладной воды. Ты слышала? Не холодной, а прохладной!» «А с лицом у тебя порядок. снова обратилась Роксана к мистеру Крозье. «Кто тебя брил и когда это было?» «Вчера!» — ответил он. «Я сам побрился, как смог!» «Так я и думала!» — сказала Роксана и обратилась ко мне. «Когда принесешь ей воды, будь добра вскипяти еще для меня. Попробую побрить его как следует». Вот так Роксана получила дополнительную работу. Раз в неделю после сеанса массажа. В тот первый день она успокоила мистера Крозье: «Я тебя не буду молотить, как нашу дурашку Дороти. Ты ведь слышал, наверное, как я ее обрабатываю? Я до того, как заняться массажем, работала медсестрой. Ну, хорошо». «Помощницы медсестры, скажем так. Из тех, знаешь, которые делают за сестер всю работу, а те их только гоняют. Во всяком случае, я знаю, как сделать больным удобно». «Нашу дурашку Дороти?» Мистер Крозье при этих словах усмехнулся. Но самое странное было то, что старая миссис Крозье тоже усмехнулась. И только. Побрила его Роксана ловко и проворно». Потом промыла губкой его лицо, шею, торс, руки, вытащила и заменила простыни каким-то образом, ухитрившись не потревожить больного. Взбила и переложила подушки, и все это она делала, треща безумолку, подразнивая его и болтая всякую чушь. «Дороти, ты все время врешь. Ты мне сказала, что у тебя там наверху больной, а я кого тут вижу? Где больной? Нет тут никакого больного?» — А кто же я тогда, по-вашему? — спросил мистер Крозье. — Выздоравливающий, я бы сказала. То есть не то, что завтра вскочишь и побежишь. Я же не дура, понимаю. Надо полежать в кроватке. Но все равно ты выздоравливающий, потому что больные той болезнью, которой ты якобы болен, так не выглядят. Мне такое заигрывание показалось оскорбительным. Выглядел мистер Крозье ужасно. Рослый мужчина, у которого ребра торчали, как у голодающего, а кожа была, как у ощипанного цыпленка. Это было видно, когда Роксана его обтирала. Голова совсем облысела и держалась на шее, как у глубокого старика. Я, когда дежурила в его комнате, всякий раз старалась на него по возможности не смотреть, и не потому, что он был слаб и уродлив, а потому, что он умирал. Это вызывало во мне высокое торжественное чувство – которое не зависело ни от чего внешнего. Оно осталось бы таким же, если бы он был красив, как ангел. Я ощущала атмосферу смерти в этом доме, густеющую по мере приближения к его комнате, и он был средоточием всего, как у католиков обладка, которую держат в коробочке столь важной, что ее называют дарохранительницей. Он был отмечен свыше и отделен от людей. А теперь... Эта Роксана вторгалась на его территорию со своими шуточками, развязностью и представлениями о том, как надо развлекать больных. Спросила, например, есть ли в доме игра, называемая «Китайскими шашками». Она завела разговор об этом уже во второе свое появление, после того, как поинтересовалась, что он делал целый день. Что-то читал, спал. Ну и как ему спится по ночам? Бывает, не могу заснуть, просто лежу, думаю, читаю иногда». «А жену твою это не беспокоит? Она спит в другой спальне». «А, в общем, надо тебя развлечь. Вы хотите спеть и сплясать?» Я заметила, что старая миссис Крозье отвернулась, чтобы скрыть ухмылку. «Ну-ну, не надо наглеть», — отозвалась Роксана. «А в картишке ты играешь?» «Ненавижу». «Ну тогда, нет ли у вас китайских шашек?» Вопрос Роксаны был адресован старой миссис Крузье. Та сначала сказала, что понятия не имеет, а потом предположила, может быть, в столовой, в ящике серванта. Меня послали в столовую, и я вернулась с доской и банкой с фишками. Роксана поставила доску прямо на ноги больному, и мы приступили к игре. Старая миссис крозье заявила, что никогда не могла понять правил. К моему удивлению, она проговорила это шутливым тоном. Роксана иногда взвизгивала, делая ход, или же стонала, когда фишки противника перепрыгивали через ее собственные, но звуки издавала негромкие, чтобы не растревожить пациента. Резких жестов тоже не делала, и шашки передвигала легко, как перышки. Я старалась поступать так же, поскольку в противном случае она грозно таращила на меня глаза, и при этом у нее на щечке не исчезала ямочка». Я вспомнила, как молодая миссис Крузье говорила мне, когда отвозила домой, что ее муж не любит долгих разговоров. Они его выматывают, а когда он сильно устает, то становится раздражительным. «Вот», — подумала я, — «теперь самое время ему сделаться раздражительным. Заставили играть в дурацкую игру на смертном ложе, а у человека такая температура, что даже просто не горячие». Однако Сильвия, похоже, ошибалась. Больной казался гораздо терпеливее, вежливее и обращался с низшими, а Роксана, несомненно, была для него нишей, мягко и сдержанно. Приходилось тратить на это силы, в то время как ему, наверное, больше всего хотелось тихо лежать, размышлять о своем жизненном пути и готовиться к будущему. Роксана вытерла пот у него со лба и сказала «Ну, не волнуйся, ты еще не выиграл». «Роксана!» — произнес он. «Роксана! А вы знаете, кто носил это имя Роксана?» Она хмыкнула, а я поспешила вмешаться, не смогла сдержаться. Так звали жену Александра Великого. Мои познания легче всего было сравнить с гнездом сороки, увешанным разными блестящими сведениями вроде этого факта. «Да ну!» — сказала Роксана. «А кто он такой, Великий Александр?» Я взглянула на мистера Крозье и вдруг поняла нечто и удивительное, и грустное. Ему понравилось, что она не знает. Я точно говорю, ему понравилось, что она не знает. Ее невежество доставило мистеру Крозье удовольствие, словно ему дали ириску. Когда я впервые увидела Роксану, на ней были шорты, как и на мне, Однако потом она всегда приходила в платье из какой-то жесткой и лоснящейся светло-зеленой ткани. Шуршание этого платья было слышно уже когда она поднималась по лестнице. Она принесла мистеру Крозье шерстяную подушечку, чтобы у него не образовывались пролежни. Без конца выражала неудовольствие состоянием его простыни и без конца их расправляла. Однако ни ругань, ни эти перемещения не вызывали у больного раздражения и после них она заставляла его признавать, что ему стало удобнее лежать. Роксана никогда не терялась и не падала духом. Она то загадывала загадки, то травила анекдоты из тех, которые моя мама называла похабными и запрещала рассказывать у нас дома всем, кроме папиных родственников. Других форм общения они просто не знали. Хохмы Роксаны начинались с вопроса, задаваемого с самым серьезным видом. «Знаете, как монахиня покупала мясорубку? Знаете про жениха и невесту, которые заказали десерт в первую брачную ночь?» Анекдоты обычно содержали двусмысленность, и рассказчица могла обвинить слушателей в том, что у них всегда одно на уме. Приучив нас к подобным шуткам, Роксана перешла к анекдотам позабористей, о существовании которых моя мама, боюсь, и не подозревала». В них фигурировал секс с овцами, курами и доильными аппаратами. «Уж с какой, да?» Так она обычно заканчивала свой рассказ и добавляла, что всего этого муж понабрался в своей автомастерской, а сама-то она и представить такого не может. Хихикание старой миссис Крозье шокировало меня не меньше, чем сами анекдоты. Я даже решила, что она ничего не понимает, просто ей нравится слушать Роксану. Старая миссис сидела с улыбкой наготове, словно ей только что вручили какой-то подарок. Обертка еще не снята, но он ей обязательно понравится. Мистер Крузье не смеялся, но он ведь вообще никогда не смеялся. Только поднимал брови, делая вид, что сердится и находит Роксану ужасной и очаровательной одновременно. Сказывалось воспитание, а может, он выказывал таким образом благодарность за все, что она для него делала. Что касается меня, то я заставляла себя смеяться, чтобы Роксана не сочла меня невинной недотрогой. Помимо анекдотов, она оживляла обстановку рассказами о своей жизни. Приехала в Торонто из какого-то забытого богом городка на севере провинции Онтарио в гости к старшей сестре. Устроилась на работу в магазин «Сети Итанс». Сначала уборщицей в кафе, потом кто-то из менеджеров заметил, что она работает с огоньком, и ее взяли продавщицей в отдел перчаток. Рассказывала она про это так, будто ее открыл режиссер студии Warner Brothers. И кого бы вы думали, она там видела? Барбару Энн Скотт, знаменитую фигуристку. так купила пару белых лайковых перчаток длиной до локтя. У старшей сестры было столько кавалеров что ей приходилось подкидывать монетку, решая, с кем сегодня пойти на свидание. Роксане поручалось встречать отвергнутых ухажеров у дверей пансиона и выражать им сожаление, в то время как сама сестра убегала через заднюю дверь. Роксана считала, что именно тогда она научилась так болтать. Вскоре кто-то из парней, с которыми она знакомилась таким образом, начали приглашать на свидание уже ее саму. Сколько ей было лет, они не знали. «Ну, я пустилась во все тяжкие», — закончила Роксана. Я стала понимать. Оказывается, есть такие девушки, которых охотно слушают не из-за содержания их рассказов, а потому что они болтают с радостью и удовольствием. Их лица светятся от этой радости и убеждения, что любое их слово доставляет слушателям наслаждение. Есть, конечно, неприятные исключения вроде меня, а те, кто радости не разделяет, но это уже... «Их проблемы, и перед такими, как я, эти девушки особо распространяться не будут». Мистер Крозье сидел прямо, обложенный подушками, и смотрел на мир счастливым взглядом. Он был счастлив, что может закрыть глаза, а она все будет говорить, а потом откроет их и обнаружит Роксану рядом с собой, как шоколадного зайца утром на Пасху, а потом будет следить за каждым движением ее леденцовых губ и за каждым вилянием ее пышного зада». Старая миссис Крузье только покачивалась взад-вперед, продолжая пребывать в каком-то оцепенении от удовольствия. «Роксана проводила теперь наверху не меньше времени, чем внизу, где делала массаж. Я не могла понять, получает ли она дополнительную плату. А если нет, то зачем тратит столько времени?» «И кто может ей заплатить, кроме старой миссис Крузье? И ради чего? Ради того, чтобы ее пасынок чувствовал себя счастливее, комфортнее? Вряд ли. Может, чтобы самой развлечься?» Как-то раз. Когда Роксана вышла из его комнаты, мистер Крузье сказал, что ему ужасно хочется пить. «Я спустилась вниз, чтобы налить воды из кувшина, стоявшего в холодильнике». Роксана укладывала свои вещи, собираясь домой. «И чего я так засиделась?» – спрашивала она вслух. Не хватало еще тут на училку наткнуться. Я не сразу поняла. «Да на Сильвию!» – пояснила Роксана. «Она же от меня не в восторге, правда? Интересно, она хоть раз про меня спросила, когда возила тебя домой?» Я ответила, что Сильвия никогда ее не вспоминала во время наших поездок. «Да из какой стати?» Дороти говорит, что жена не умеет с ним управляться. Говорит, я лучше. Со мной он чувствует себя счастливым, а с ней нет. Эд Дороти говорит. А что, если она в лицо ей такое скажет? Я вспомнила, как Сильвия бегом поднималась по лестнице к мужу, когда приезжала вечером с работы. Неслась, едва поздоровавшись со мной и со свекровью, вся раскрасневшаяся от нетерпения и отчаяния. Мне хотелось сказать об этом, чтобы хоть попытаться защитить Сильви, но я не знала, как это сделать. В присутствии таких самоуверенных людей, как Роксана, я всегда терялась, даже если они не возражали, а всего лишь не слушали, что я говорю. «Так она точно ничего про меня не говорит?» «Я подтвердила, нет, не говорит. Она очень усталая приезжает. Ну да, все устают». Но некоторые умеют это скрывать. Тогда я заявила просто из духа противоречия. «А мне она нравится. Очень-очень». «Как-чень-как-чень!» как — передразнила Роксана. Она протянула руку и игриво, но неприятно взъерошила мне челку. Я совсем недавно сама ее подстригла. «Надо бы тебе подстричься как следует». Дороти говорит. «Если Роксана нуждается в восхищении, такая уж она уродилась, то что же нужно Дороти? Мне казалось, в доме затевается что-то дурное, но что именно, я не понимала. Может быть, старый миссис всего лишь хотелось подольше задержать у себя любимую Роксану?» Лето перевалило за половину, а от жары в колодцах высыхала вода, Поливальная машина больше не приезжала, а в магазинах, чтобы товары не выцветали, завесили витрины какими-то полотнами, похожими на желтый целлофан. Листья сделались пестрами, трава сухой. Старая миссис Крозье продолжала вскапывать землю в своем саду день за днем. Так полагалось. В засуху надо копать и копать, пока не докопаешься до подземной влаги. Летняя школа в университете заканчивалась в середине августа, и после этого Сильвия могла быть дома постоянно. Мистер Кразье все еще радовался приходом Роксаны, но часто впадал в сон. Он мог заснуть, сидя в постели и не откидываясь на подушку прямо в то время, когда она шутила или рассказывала анекдоты. Пробудившись буквально через мгновение, он спрашивал, где находится. «Да тут! Тут за Соня!» – отвечала она. «Эй!» «Обрати на меня внимание, слышишь? А то отшлепаю. Или ты хочешь, чтобы тебя не отшлепали, а пощекотали?» Он заметно сдал. Щеки впали, как у старика, а уши казались прозрачными, словно были не из плоти, а из пластмассы. «Мы, правда, не знали тогда слова «пластмасса», а говорили «целлулоид». «В мой последний рабочий день, он же последний день перед отпуском для Сильвии», Роксана должна была делать массаж. Сильви уехала в университет пораньше из-за какой-то церемонии, и поэтому я шла пешком через весь город и добралась, когда Роксана была уже на месте. Они со старой миссис Крузье сидели на кухне. Когда я вошла, они посмотрели на меня так, словно вообще забыли про мое существование, а я тут явилась и прервала их разговор». — Я их специально заказала в пекарне, — сказала старая миссис. Она имела в виду миндальные пирожные, коробка с которыми стояла на столе. — Да я же тебе говорила, что такого не ем, — ответила Роксана. — Никогда и ни за что. — Специально посылала Харви их забрать. Харви был ее помощником-садовником. — Вот пусть Харви их и съест серьезно. У меня от них на коже жуткая сыпь. — А я думала, надо купить что-нибудь особенное, — сказала старая миссис Крозье. — Сегодня же последний день, а потом... — Знаю, знаю. Потом она поставит свою задницу на якоре в этом доме. — Ну так и что? Ради этого мне покрываться пятнами, как гиене? — О какой заднице они говорят? — Господи, ты это же о Сильвии. Старая миссис Крозье была сегодня в красивом черном шелковом халате с вышитыми водяными лилиями и гусями. — Когда Сильвия тут обоснуется, ничего уже не получится, — сказала она. — Сама понимаешь? — Ну так давай сегодня устроим. — А насчет пирожных не волнуйся, тут ты не виновата, я понимаю, ты их специально заказала, чтобы показаться доброй. — Чтобы показаться доброй. Чтобы показаться доброй, передразнила ее старая миссис Крозье жеманным голоском. Тут они обе посмотрели на меня, и Роксана сказала, кувшин на прежнем месте. Я достала кувшин с водой из холодильника и налила воды для мистера Крозье. Вообще-то могли бы предложить мне одно пирожное, но разве им такое придет на ум? Я ожидала увидеть его лежащим с закрытыми глазами, но мистер Кразье не спал. «Я ждал», — начал он и прервался, чтобы перевести дыхание. «Тебя. Хотел попросить. Ты не сделаешь мне одолжение?» Я ответила, что, конечно, сделаю. «И никому не скажешь?» Тут я забеспокоилась. «Может, он попросит меня усадить его на горшок, который недавно поставили в его комнате?» «Но почему об этом нельзя никому говорить?» «Хорошо, не скажу». Он попросил меня подойти к бюро, которое находилось напротив его кровати, и открыть маленький ящичек с левой стороны. Там должен быть ключ. Я сделала, как он просил, нашла большой, тяжелый, старомодный ключ. Дальше он попросил меня выйти из комнаты и запереть за собой дверь и положить ключ в надежное место, например, в карман моих шорт. Я не должна была никому говорить о том, что сделала, и не признаваться, что ключ у меня, пока его жена не вернется домой, а затем отдать ключ ей. Поняла ли я? Да, поняла. Он поблагодарил меня? Не за что. Во время этого разговора лицо его покрывалось потом, а глаза лихорадочно блестели. «Никто не должен сюда войти». «Никто не должен войти», — повторила я. «Ни моя мачеха, ни Роксана, только моя жена». Я заперла дверь снаружи и положила ключ в карман шорт, но потом испугалась, что его будет видно сквозь легкий хлопок. Тогда я спустилась вниз в маленькую гостиную и спрятала ключ между страницами «И промесси споси». Роксана и старая миссис Крозье не могли услышать, как я хожу по дому, потому что были заняты массажем, и Роксана как раз произносила свои массажные монологи. «Конец моей работе, а этим узелкам тоже конец». Ответ старой миссис Крузье я расслышала не полностью. «Жмешь сильнее, чем обычно», — сказала она с неудовольствием. «Значит, так нужно». Я начала подниматься наверх. И тут мне пришла новая мысль. Если бы дверь закрыл мистер Крузье, а он явно хотел, чтобы так подумали, а я в этот момент, как обычно, сидела бы на верхней ступеньке лестницы, то я, конечно, услышала бы, что он делает, и подняла бы шум, переполошив всех в доме. Поэтому я снова спустилась вниз и села на нижнюю ступень парадной лестницы, там, где ничего не услышишь. Массаж сегодня, похоже, проходил быстро и по-деловому. Они не поддразнивали друг друга и не шутили. Вскоре я услышала, как Роксана поднимается по задней лестнице. Вот она остановилась, сказала «Эй, Брюс!» «Брюс!» Покрутила ручку двери «Брюс!» Затем, должно быть, стало звать его через замочную скважину, надеясь, что так он ее услышит. Ответа не последовало. Я со своего места не могла расслышать слов Роксаны, но по интонации поняла, что она его сначала дразнила, а затем стала просить. Немного погодя забубнила, что-то словно не говорила, а молилась. Потом Роксана смолкла и принялась стучать в дверь кулаками не слишком сильно, но упорно. Спустя некоторое время прекратила и это. «Эй, брось!» — сказала она громко. «Если ты добрался до двери, чтобы ее запереть, то и открыть можешь». Ответа не последовало. Она перегнулась через перила и увидела внизу меня. «Ты приносила воду мистеру Крозье?» Я ответила утвердительно. «Так значит, дверь была открыта?» «Да». «Он тебе что-нибудь сказал?» «Только спасибо». «А теперь он заперся и не отвечает». Тут я услышала стук палки старой миссис Крозье. Она поднималась по лестнице. «Что тут происходит?» «Да вот». «Заперся и не отвечает нифига». «Что значит «заперся»? Наверное, замок заела, от сквозняка дверь захлопнулась и замок заела». «Сквозняков в тот день не было». «Ну так попробуй сама», — ответила Роксана. «Говорю же, закрыто». «Вот ведь не знала, что от этой двери есть ключ», — заметила старая миссис Крозье таким тоном, будто от ее незнания ключ должен был испариться потом дотронулась до дверной ручки и признала, и правда заперта. На это он и рассчитывал, подумала я. На то, что они даже не заподозрят меня и подумают, будто он сам это сделал. Да ведь так и было. «Надо как-то туда войти», — сказала Роксана и пнула дверь ногой. «Брось», — ответила старая миссис Крузье. «Ты что, дверь сломать хочешь?» «Ничего не выйдет, она из цельного дуба. Тут все двери такие». «Тогда надо вызвать полицию!» Повисла пауза. «Они влезут через окно», — объяснила Роксана. Старая миссис Крузье сделала глубокий вдох и заговорила решительно. «Да ты понимаешь, что говоришь? Никогда и духу полиции не будет в этом доме. Еще чего, чтобы полицейские лазили у меня по стенам, как гусеницы. А ты подумала, что он там может с собой сделать? Но это его дело». Снова пауза. Затем опять шаги. Роксана спускается по задней лестнице. «Вот так-то лучше», — сказала миссис Крузье, «а то стала забывать чей это дом. Ну и убирайся». Роксана была уже внизу. Послышался стук палки и тяжелые шаги хозяйки. Однако она остановилась и вниз не пошла. «И не вздумай привести сюда констебля. Он тебя все равно не послушается». «Кто в этом доме главный? Уж точно не ты! Слышишь, что тебе говорят?» В ответ с грохотом захлопнулась дверь из кухни на улицу. Затем послышался звук мотора. Роксана завела свою машину. «Относительно полиции я беспокоилась не больше старой миссис Крузье. Полицию в нашем городке представлял констебль Макларти, приходивший к нам в школу читать нотации». Зимой опасно кататься на санках по улицам, а летом нельзя купаться под мельничным колесом. И то, и другое мы продолжали делать. Смешно было даже вообразить, как он лезет в окно по стремянке или увещевает мистера Крозье через закрытую дверь. Он бы наверняка посоветовал Роксане оставить семью Крозье в покое и заняться собственными делами. Однако главенство старой миссис Крозье мне не казалось смехотворным. И теперь, когда Роксана... Которая она вдруг утратила всю любовь, уехала. Хозяйка действительно могла распоряжаться в доме, как хотела. Могла накинуться на меня, заподозрев, что я приняла какое-то участие в этой истории. Однако она даже не покрутила ручку. Просто постояла у запертой двери и пробормотала только одну фразу. «А ты посильнее, чем я думала». Потом стала спускаться вниз. Снова послышались удары ее палки, словно наказывавшие ступени лестницы. Я немного подождала и вышла на кухню. Старой миссис Крозье там не было. Не нашла я ее ни в прихожей, ни в столовой, ни на веранде. Я собралась с духом и постучала в дверь туалета, потом открыла. Там ее тоже не оказалось. Тогда я поглядела в окошко над кухонной раковиной и увидела ее соломенную шляпу, медленно двигавшуюся над живой изгородью из можжевельника». Миссис Крозье вышагивала по самой жаре, тяжело ступая между клумбами. Предположение Роксаны насчет самоубийства мистера Крозье я отвергла. Сама мысль о том, что человек, который находится при смерти, может покончить с собой, показалась мне абсурдной. Этого просто не могло быть. Но все-таки я нервничала. Съела два миндальных пирожных из коробки, по-прежнему стоявшей на кухонном столе, Надеялась прийти в себя от такого удовольствия, но даже не распробовала их вкус. Потом запихнула коробку в холодильник, чтобы избежать соблазна съесть еще. Старая миссис Крозье все еще гуляла по саду, когда вернулась Сильвия, и продолжила прогулку после ее возвращения. Едва услышав шум машины, я вытащила ключи из книги и отдала его Сильвии, как только та вошла. Я коротко объяснила, что случилось, не вдаваясь в подробности скандала. Да-то и не стала бы слушать. Она тут же побежала наверх. Я осталась внизу. Ничего. Ни звука. Потом голос Сильвии удивленный, огорченный, но точно не отчаявшийся. Она говорила слишком тихо, и я не могла ничего разобрать. Примерно через пять минут Сильвия спустилась вниз и сказала, что отвезет меня домой. Она сильно раскраснелась, лицо пошло пятнами и выглядела ошеломленный, но в то же время едва сдерживала счастливую улыбку. «А где матушка Крозье?» — спросила она. «В саду возле клумб», — ответила я. «Мне надо с ней переговорить. Подожди минуточку». Когда Сильвия вернулась, она выглядела уже не такой счастливой. «Ну, ты, наверное, понимаешь», — сказала она мне, выезжая задним ходом на дорогу. «Матушка Крозье ужасно расстроена». «Я-то тебя ни в чем не виню, наоборот. Это было очень хорошо с твоей стороны сделать то, о чем попросил мистер Крузье. Ты ведь не боялась, что с мистером Крузье что-то случилось, правда?» Я ответила «нет, не боялась». Потом сказала «наверное, Роксана этого боялась». «Миссис Хой? Вот как?» «Нехорошо получилось». Мы спускались на машине с пригорка, который тут называли «Холмом Крузье». «Не думаю, что он специально хотел напугать их», — сказала Сильвия. «Просто, когда долго болеешь, перестаешь щадить чувства других людей. Можно обозлиться на них, даже если они тебе помогают изо всех сил. Миссис Крозье и миссис Хой, конечно, старались как могли, но мистер Крозье решил, что не желает больше выносить их присутствие возле себя. Устал от них. Понимаешь?» Она, похоже, сама не замечала, что улыбается. «Миссис Хой». Интересно, слышала ли я эту фамилию раньше и сказано так сдержанно, уважительно и в то же время с какой-то невероятной космической снисходительностью? Поверила ли я в то, что сказала Сильвия? Я поверила в то, что все это сказал ей он. В тот же день я еще раз увидела Роксану как раз в тот момент, когда Сильвия упомянула эту новую для меня фамилию «Миссис Хой». Роксана сидела в своей машине, припаркованной у первого перекрестка по дороге с холма Крузье. Она видела, что Сильвия повезла меня домой. Я не стала поворачивать голову в ее сторону. Невежливо это делать в тот момент, когда с тобой говорят. Сильвия, конечно, понятия не имела, чья машина там стоит. А Роксана, наверное, вернулась узнать, что же на самом деле произошло. Или она все это время кружила по району. Могла она так поступить? Роксана, скорее всего, узнала машину Сильвии и заметила меня. И догадалась, что все в порядке, потому как спокойно и даже с улыбкой Сильвия со мной разговаривала. Она не стала разворачиваться и подниматься к дому Крузье, нет. Ее машина направилась, я видела это в зеркало заднего вида, в восточную часть города, где во время войны построили новые дома. Там Роксана и жила. — Чувствуешь, ветерок подул? — спросила Сильвия. А вон там облачка. Может, все-таки пойдет дождь? Белоснежные облака стояли очень высоко. Они совсем не походили на дождевые тучи. И ветерок дул только от того, что мы ехали в машине с открытыми окнами. Я прекрасно поняла, какое соревнование разыгралось между Сильвией и Роксаной. Но мне странно думать о призе в этой игре. Полуживом мистере Крозье. Думать о том, что он сумел сделать над собой усилия и отказаться, лишить себя того, что шло ему в руки в самом конце жизни. Что это было? Похоть на пороге смерти или настоящая любовь? В любом случае, я не могла думать об этом без содрогания. Сильвия сняла дом на озере и отвезла туда мистера Крузье. Там он и умер еще до того, как облетели листья с деревьев. Мистер и миссис Хой переехали в другой город. С семьями автомехаников это часто случается. Моя мама заболела и стала инвалидом. Это положило конец ее мечтам заработать много денег. Дороти Крозье перенесла инсульт, однако оправилась и проявила необыкновенную щедрость, подарив детишкам, пришедшим к ней в дом на Хэллоуин,